Событие 77. Башель Касим сам напросился в эту поездку. Хотелось ему с испанцами поквитаться за то, что выгнали его из отчего дома, лишили всего имущества, избили и его, и жену. Двое из троих детей у него умерло, пока не добрался Башель до Алжира, а там и жена умерла. Вот только сын и остался. Сейчас ему уже 20 лет, и он возглавляет предприятие, что скупает у пиратов за бесценок награбленное в Сале и потом перепродает в Сантандере, русским. Женился уж, наверное. Давно Башель сына не видел, больше полугода. Сначала сходил к берегам Нового Света и отвез на остров, что указал ему Якоб Ротшильд, 200 выкупленных у османов русских рабов. Потом, по пути в Сантандер, попался ему английский корабль, что вез в Индию ткани, бусы и прочую мелочь для торговли с дикарями. В Сантандере такую ерунду не продать, пришлось поворачивать и снова плыть к Манхэттену. Там удалось и товар пристроить, и английский барк «Мэйфлауэр» 1615 года постройки. В длину данный корабль достигал 18,5 метров, если перевести в те меры, которыми русские пользовались, и оборудовался сразу тремя мачтами. Капитан даже хотел себе его оставить, только тихоходный он по сравнению с его бригантиной. Купеческое судно, не пиратское идти из Санкт-Петербурга пришлось снова в Сант-Андер. Граф Иван Пантелеймонович Пырьев-Делаверский уговорил его отвезти в Испанию несколько сот шкурок бобра и прочего пушного зверья и, кроме того, доставить в катках и горшках разного размера кучу всяких деревьев, кустарников, цветов и просто травы. В Сант-Андере все это должен забрать будет у него Ротшильд или другой купец чтобы доставить уже в сказочное Вершилово. А в Сантандере – тревога и сборы на войну. весь доставили, что с целой армией в пять тысяч человек идет из Барселоны сюда сам генерал-лейтенант Амброзио Спинолло. «Будете драться?» В предвкушении очередного боя с испанцами хищно оскалился пират. «Да бог с тобой, что после этого от города останется?» замахал на него руками Трофим Андреев. «Так они вас всех поубивают!» — отшатнулся Башель. «Ха! Чтобы поубивать, дойти надо!» — хитро прищурился воевода. Вышли навстречу испанцам всего сто человек. Башель Касим один черт напросился с ними. Андреев пообещал дать пострелять в католиков. Кто откажется? У русских появилась интересная повозка, которую они полевой кухней назвали. Может, они и не колдуны, но вещь придумали волшебную. Одно удовольствие с этой кухней в походы ходить. Встал на привал на обочине дороги, а тебе уже суют железную миску с горячей кашей. Разве не сказка? А вот битва с испанцами Мариску не понравилась. И не потому, что наемники разбежались. И даже не потому, что пострелять толком не получилось. Испанцы предприняли всего две атаки на их позицию около переправы через небольшую речушку. Русские устроили конвейер. Стреляло всего 30 человек, остальные перезаряжали мушкеты. Быстро, очень быстро, страшно быстро. Обидно, что после двух атак Андреев приказал уходить, что ему испанцев жалко. Этим конвейером можно было и еще десяток атак отбить. Вместо этого русские положили на две оборудованные позиции деревянные куклы, одетые в форму Леонского полка, и рядом мушкеты, а сами отошли ко второй баррикаде, чуть дальше по дороге. Не понравилось все это Башелю по той простой причине, что почувствовал он себя дураком, забитым деревенским дурачком. Ведь будь его пираты, и он сам на месте наемников, еще быстрее бы бросились бежать и оружие бы побросали. А что такого сделали русские? Соорудили три щита с надписью кровью убитого в дороге на обед барашка? Так третий оранжевый плакат с надписью «Потерпите, от совсем рядом» даже установить не удалось. Некого стало пугать. Привязали к причиндалам попавшего по дороге монаха колокольчик коровий. Кукол деревянных положили на позицию. Солдатами Урфина Джуса их русский воевода назвал. Кто этот Урфин? Но ведь ерунда. Если с этой стороны смотреть. А стой. Что теперь начнется? Четыре или пять тысяч напуганных да и наемников, которые разбежались по всей Каталонии и Наваре. Мало никому не покажется можно считать этих провинций уже и нет разграбят изнасилуют убьют и мсття за пережитый страх ни в чем не повинным крестьянам и жителям мелких городков все это будут делать с особой жестокостью долго теперь королю и графу герцогу будет не до сантандера нужно целую армию по нескольку человек вылавливать и вешать есть чем заняться «Вениками разгоним как то услышал он от андреева в дороге ведь и правда вениками и разогнали. Пять тысяч. А что бы было, если бы не побежали испанцы? Еще засада? Снова засада, опять засада. И так до самого Сантандера. И всегда конвейер. А там в Сантандере четыре сотни таких стрелков живут. Страшно. И ведь всех этих страшных русских привез Сантандер он. И не были они страшными. Были еле живыми, забитыми рабами. Может, Трофим Андреев и не колдун, а вот князь Пожарский? Сейчас русских в Сантандере тысячи полторы вместе с женами и детьми. А что будет, когда он привезет еще выкупленных рабов? И еще, и еще. Плохо чувствовать себя забитым деревенским дурачком. Но, наверное, еще хуже быть испанским королем.